Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 77. Человек, сидящий на кровати. Черт, я чуть не захлебнулся! Гао Цу вытер рот рукавом и вышел из-за ширмы. Цинзю, как ни в чем не бывало, прошел в середину комнаты. Остановившись перед Юхо, он перевел свой взгляд на Гао Цзи. Тот все никак не мог откашляться. Он взмахивал руками, одновременно пытаясь вытереть рот, из-за чего свет в масляной лампе то и дело мерцал, отбрасывая тени на лица всех присутствующих. Юхо мельком взглянул на Гао Цзи и перевел взгляд на Цзю. Тот тихонько фыркнул. В этот момент он и правда выглядел как любовник, которого только что променяли на другого. Наконец, откашлившись, Гао Ци вытер стол и зло произнес. «Вау, стоишь весь такой приличный!» Юхо разорвал зрительный контакт и непонимающе уставился на Гао Ци. «В смысле стою весь такой приличный?» «Я говорю не о тебе!» Выйдя из-за ширмы, Гао Ци махнул головой в сторону Циндзю. «А о нем?» «Ты более-менее прилично зашел в комнату. Удивительно!» «А что?» «Ты думал, я не способен вести себя прилично?» «Ну, разве что, когда спишь», — пробубнел Гао Ци. Он перевел задумчивый взгляд на Юхо и тихонько прошептал. А его характер значительно улучшился после потери памяти. Тысяча шестой помнил ледяное выражение лица наблюдателя А. Если он спокойно слушал чьи-то идиотские рассуждения, значит, был в отличном расположении духа. Но такое случалось редко. «А если бы ему хоть кто-то заявил, я пришел, чтобы стать твоим любовником?» Боги, да прежний наблюдатель А уже бы бросил на говорящего уничижительный взгляд, затем в гневе разбил бы стакан и выгнал бы бедолагу в зашей. «Хм, если бы это был прежний наблюдатель А, как думаешь, он бы врезал тебе за такие слова?» Ухмыльнувшись, спросил Гао Ци У Цинь Дзю. «Думаю, да». ответил тот, расстёгивая запонки на рукавах. Могу себе такое представить, и взглянув на Юха, добавил. Он очень горяч. Циндю вдруг подумал, что по каким-то причинам его последняя фраза прозвучала довольно двусмысленно. Вообще-то он просто хотел заткнуть этого алкоголика, который не знает меры, и мелет всё подряд. Но как только произнёс фразу, понял, что она несёт особый смысл. не тот, который он вкладывал в нее изначально. Гао Ци на мгновение почувствовал себя Евнухом. Ему очень хотелось выдать парочку деталей из прошлого этих двоих, но он побоялся. Кто его знает, как они воспримут его слова? Вдруг они сделают из него настоящего Евнуха? Хотя, если подумать, раз они знают, кто они такие, значит, должны были слышать и кое-какие сплетни. А это, в свою очередь, значит, что они должны знать, что когда-то они были врагами. И раз уж они решили оставить это все в прошлом и стать напарниками, то почему он, Гао Цзи, тратит свою энергию на то, чтобы поссорить их? В конце концов, не лучше ли ему подружиться с ними? Всегда приятно иметь друзей, а не врагов, особенно во время экзамена. И вообще, когда это он был таким придирчивым? никогда. Вот. Так что он постарается ради наблюдателя А взять себя в руки и спокойно вести себя рядом с 001. Возможно, он всё ещё чувствовал себя виноватым за то, что так и не смог тогда ничем помочь наблюдателю А. А может быть, он просто был очень рад снова встретить близкого друга, поэтому и вёл себя по отношению к нему как курочка на сетке. Какая бы причина ни была, Но Гао Цы очень хотелось угодить Юхо. Он отошел, чтобы налить себе еще один стакан воды, и как раз услышал, как Юхо спросил у 001-го. «Хочешь остаться здесь? А ты не против? А твоя жена останется одна?» Кивнул Юхо в сторону соседней комнаты. Услышав его слова, Циндзюра смеялся. «Мисс Ян не хочет ни с кем делить комнату». Она сказала, что её не устроит ни мужчина, ни женщина. Так что мы договорились: если ей что-нибудь будет нужно, она закричит. Удивительная девушка. Таких не часто встретишь, подумал Юхо. Цин Дю снова перевёл взгляд на Юхо, хоть он и так уже был здесь, но всё равно уточнил: "Так, я могу остаться?" Гао Цы сцепил зубы так сильно, что они аж заскрипели. «И этот противный 001 и я, мы оба друзья наблюдателя А. Так почему мне кажется, что к нему он относится гораздо дружелюбнее?» «Мягче, что ли?» Хватило всего одного вопроса, чтобы наблюдатель А согласился с предложением Циньдзю. «Зачем ты тогда вообще спрашивал про его жену?» Гао Ци казалось, что он сейчас взорвется от злости. «Я сплю на кровати». Взглянул Юхо на Циндю. Кровать такая большая, почему бы тебе не разделить её со мной? поинтересовался тот. А разве тут не действует правило, кто первый встал, того и тапки. Всё-таки не выдержал Гао Цы. С чего это вдруг? спросил его Циндю, чувствуя, что сейчас разразится буря, Юхо прервал их обоих. Всё нормально, я буду спать на стуле. Вы оба можете спать на кровати. За окном грохотал гром и мерцали молнии. До ужина оставалось еще много времени, но Гао Ци почему-то начал оклонить в сон. Он так сильно зевал, что даже начал навевать сонливость на двух великих мастеров. Больше не могу. Пойду посплю, пробубнел Гао Ци, уходя в спальню. Юхо принялся поудобнее усаживаться на стуле, когда его занятие прервал Циньцзюк. «Ложись на кровать. Я посплю на стуле». «Что опять не так? Это всего лишь сон. Так почему из-за этого возникает так много проблем?» Великий мастер уже ничего не понимал. Поморщившись, Юхо уже открыл был рот, чтобы возразить, как вдруг раздался голос Гао Цы. «Я предлагаю нам всем спать на полу. С этой кроватью что-то не так». «Что значит, что-то не так?» Войдя в спальню, оба мужчины тут же подошли к кровати и увидели, что всё постельное бельё и одеяло было подозрительно красновато-коричневого цвета. Здесь немного темновато, так что, может, мне просто кажется, но эти пятна выглядят как кровь. Засохшая кровь. Циндзю прикоснулся к одеялу. Юхо и вовсе принялся его обнюхивать. Вы что, совсем чокнутые? Так просто взять и начать трогать это все и нюхать. Правда, вслух Гао Ци сказать это не решился. «Чувствуешь запах крови?» «Нет», — ответил Ю Хо. От одеяла пахло едва уловимым цветочным ароматом, но не кровью. «Не думаю, что от кровати прямо несло бы запахом крови, иначе бы мы сразу почувствовали что-то неладное», — отметил Гао Ци. Ю Хо вдруг вспомнил слова Джоу Цы. Девушка сразу же направилась к кровати, говоря, что чувствует какой-то неприятный запах. Он рассказал об этом остальным, и Гао Цы тут же принялся обнюхивать кровать. А вот Цин Дю начала осматривать комнату. Ничего не чувствую. Может у девушки обострённое обоняние? Впрочем, неважно. Слышим мы запах или нет? По моему опыту, всё, что выглядит как кровь, Тайт в себе опасность. Лучше не притрагиваться к кровати, а не тут же поспешили предупредить девушек в соседних комнатах. Я сначала ничего не заметила, рассказала Цзяо Цатун, стоя на балконе. Эта сестрица Цзяо сказала, что в комнате чем-то воняет. У меня просто обострённое обоняние, принялась оправдываться девушка. Яншу же просто поблагодарила их и ушла в комнату. «Блин, все трое женщин разительно отличаются друг от друга!» – пробубнел про себя Гао Ци. Зайдя в комнату, мужчины принялись искать, где бы им поспать. За окном бушевала гроза. Дождь то и дело бил по стеклу. Спустя некоторое время в комнате стало холодно, что было странно, ведь сейчас середина лета. Спящий Гао Ци вдруг почувствовал, как ему на шею как будто капнула капля ледяной воды. Все еще полусонный, Он слегка приподнял голову и огляделся. В комнате было темно. Похоже, пока они спали, погасли все лампы. Лишь в спальне мерцал огонек, озаряя большую кровать. Кровать, на которой, не шевелясь, сидел человек. «Блин!» Гао Ци тут же проснулся и потянулся рукой к парню, спящему на соседнем стуле. Он три раза ударил того по плечу, но Юхо спал глубоким сном. Затем он повернулся в другую сторону и ударил несколько раз ноль-ноль первого. Циндзю, удобно устроившийся в кресле, даже не пошевелился. Гао Ци мысленно послал в его сторону проклятие. Внезапно свет лампы в спальне начал мерцать еще сильнее, и фигура человека вдруг куда-то пропала. Одновременно с этим почернел балдахин, А вслед за этим послышался треск ткани, как будто фигура сидящая на кровати начала шевелиться. Через пару секунд лампа снова стала ярко светить, а балдахин вновь стал прозрачным, открывая гауцу обзор на кровать. Он увидел сидящую девушку. Её волосы были заколуты в высокую причёску, обнажая бледную шею и плечи. Похоже, она услышала дыхание мужчины, потому что начала поворачиваться в его сторону. Странно, но она так медленно поворачивала голову, как будто боялась, что она оторвется от резкого движения. Гау Ци стала не по себе. Он попытался взять себя в руки и уставился девушке в глаза. Точнее, попытался уставиться в глаза. Из-за балдахина было непонятно, смотрит ли девушка на него или нет. Он лишь рассмотрел бледное лицо и огромные пустые глазницы. Девушка моргнула, а затем ее тело неожиданно рассыпалось. Ноги и руки разлетелись по кровати, а голова закатилась под кровать, уставившись оттуда на Гао Ци. Гао Ци вскочил с места. Как бы ему ни было страшно, он не собирался сбегать. Он знал, что в таких ситуациях лучше столкнуться со страхом лицом к лицу, чем бежать от него. Поэтому, схватив стул, он направился в спальню, а прокинув стул на кровать, он сорвал со спинки своё пальто и принялся махать им возле масляной лампы. От этих его действий огонь едва не погас, но он добился чего хотел. Пальто загорелось, и Гауцы бросил его под кровать. Вообще-то он знал, что огонь не причинит вреда голове, спрятавшейся под кроватью, но инстинкты были сильнее логики. Гао Ци вспомнил, что ему еще нужно разобраться с ногами и руками девушки. Но когда он распахнул балдахин, оказалось, что комната пуста. Не было видно ни рук, ни ног. Зарычав от злости, Гао Ци заглянул под кровать. Там лежало горящее пальто, а голова исчезла. Гао Ци застыл на месте. В этот момент кто-то неожиданно постучал по его плечу. «Черт!» Испугавшись, тысяча шестой немедленно сделал выпад рукой, стараясь нанести удар побольнее. Его руку тут же поймали, слегка скрутили, и в следующее мгновение Гао Цзи обнаружил себя лежащим на полу. Он уже было начал кричать, как вдруг ему в лицо плеснули ледяной водой. Содрогнувшись, Гао Цзи инстинктивно закрыл глаза и тут же распахнул их. Комната была освещена лампами, а в камине задорно трещал огонь. Как будто все, что он видел до этого, было сном, исчезнувшим без следа. В его спину упиралось колено Циньдзю, а перед глазами стоял Юхо, в руках которого была пустая чашка. «Ты проснулся?» Гао Цы был ошеломлен. Он принялся вырываться из схватки Циньдзю, и тот его отпустил. «Когда я проснулся, то увидел тебя сидящим на кровати. В твоих руках был нож». и ты готовился перерезать себе горло, – пояснил Циньдзю. Нет, все было не так. Я увидел женщину. Она сидела на кровати, потом у нее отпала голова и закатилась под кровать. Я схватил пальто и поджег его, а затем бросил его под кровать. Я хотел… Гао Ци резко замолчал. На полу возле него лежал нож. на лезвие которого поблёскивали капли крови. А вот его пальто спокойно висело себе на спинке стула, где он его и оставил. Гауцы резко вскочил и провёл рукой по шее. Руку тут же залило кровью. Он ошеломлённо переводил взгляд с одного мужчины на другого, и в этот момент в дверь постучали. Раздался голос дворецкого. Мадам, месье Я пришёл сообщить вам, что скоро начнётся ужин. Герцог придерживается традиций, поэтому вам нужно переодеться в более официальные наряды. Да, кстати, у герцога есть обычай. Он любит, когда гости надевают маски. Это придаёт Пасхе какое-то сакральное значение. Закончив говорить, он распахнул двери, и в комнату вошёл слуга, в руках у которого были два комплекта одежды. Циндю быстренько спрятался за ширмой. Слуга повесил одежду на стул, поклонился и направился к двери. Пожалуйста, поскорее переоденьтесь. Я буду ждать вас за дверью. Как только закончите переодеваться, я вас сразу же отведу в гостиную. Как только слуга вышел, Циндю принялся рассматривать одежду. Одним из комплектов оказался элегантный мужской костюм, сшитый по моде из прошлых веков. С одного взгляда было понятно, что он очень дорогой. А вот вторым комплектом оказалось потрясающе красоты платье. Циндзю молча развернулся и снова спрятался за ширмой.